Седьмое. Гора горевала, что только грустью станет, Что ныне и кровь, и зной. Гора говорила, что не отпустит нас, Не допустит тебя с другой. Гора горевала, что только дымом станет, Что ныне и мир, и Рим. Гора говорила, что быть с другими нам. Не завидую тем другим. Гора горевала о страшном грузе Клятвы, которую поздно клясть. Гора говорила, что стар тот узел Гордиев, долг и страсть. Гора горевала о нашем горе Завтра, не сразу, Когда над долбом уже не момента, А просто море. Завтра, когда поймем. Звук, как будто бы кто-то просто, ну, плачет вблизи. Гора горевала о том, что врозь нам, вниз, по такой грязи, В жизнь, про которую знаем все мы, сброд, рынок, барак. Еще говорила, что все поэмы гор пишутся.